загадочный Котельников. Нас познакомили в одной литературной компании. Затем мы несколько раз беседовали в коридоре партийной газеты. Бывший суворовец Качагар что-то пишет фамилия Котельников. Свои рассказы он так и не принёс, хотя мы об этом уславливались. Теперь мне кажется, что я его сразу не взлюбил.